Глава двадцать третья «Ты где?» — спросил Степа. «Слушай внимательно, почему-то шепотом начала я. Я заехала купить все по списку Маргариты. Магазин более чем необычный. Сейчас еду домой с принцем, его зовут Фуникулёр». «Собаку купила!» — засмеялся супруг. «Нет», — возразила я, — «он человек». Сидел на цепи. Фуникулёр решил дать мне наводку, где лежит ключ. Я его нашла, но передала рыцарю кожаного меча. «Вилочка», — засюсюкал Дмитриев. «Заинька, кисонька, где ты?» «За рулем, ответила я. «Умница, не торопись, езжай со скоростью ленивца. Позвоню Грише, он приедет с таблеточками. Они помогут». «Я совершенно здорова», — заверила я. «Все психи так считают». Не задержался с ответом супруг. «Этот эскалатор далеко?» «Фуникулёр», — Фуникулер поправила я. Хотя имя другое, на самом деле он Фортуната Милаката. запомнить невозможно. Парень сейчас едет за мной в своем неприлично дорогом Бентли. Позвони Андрею Афанасьевичу, объясни ситуацию, попроси его. Если речь зайдет о тебе, отвечать. Степан Валерьевич очень устал, поэтому уже лег спать. Пистолет под подушку положил. Охраны сегодня много. У нас нет охраны. А пистолет тебя не смущает? Оружие в шкафу находится, а охранники отсутствуют. «Попроси дедушку соврать!» — зашипела я. «Зачем этот электрод к нам домой намылился? Если он не попьет у нас чаю, то не сумеет убедиться, что баронесса не подослана змеем. и Горыныча не употребляют чай, а им нельзя становиться дворянами. Ой, потом объясню в деталях. Короче, рыцарю не дадут форму и лишат его звания дофина, а он хочет холодильник купить, который отец унес. а протянул Степа, «Так бы сразу и сказала». «Теперь ясно полностью. Дедулю предупрежу». «Спасибо», — обрадовалась я. «Поторопись, мы уже совсем рядом с домом». «Сию секунду все улажу», — пообещал муж. Я выдохнула. «И позови к нам Гошу и Кешу. Мне спокойнее с ними. Все, въезжаю во двор». «Хороший дом», — отметил мой спутник, когда мы поднялись на нужный этаж. Я позвонила в дверь, она распахнулась, в холле стояли оба брата. Младший держал доску для резки овощей, Старший вооружился молотком для отбивания мяса. Я хихикнула. Хорошо, хоть они кастрюли в качестве шлемов не нацепили. «Привет!» — крикнул Кеша. «Ура, ты пришла!» — завопил Гоша. Степан лег спать, — заорал старший брат. «У него вот такой наган!» — сообщил Гоша, раздвигая руки на ширину плеч. Вилочка объявилась, — заворковал Андрей Афанасьевич, бодро выходя в коридор. Дедушка держал пресс-папье в виде лошади. «И откуда у нас такое?» «Охрана со Стёпой», — продолжил Кеша. «Их сегодня десять человек», — дополнил Гоша. «Все со снайперскими винтовками». «Девочка, кто с тобой пришел? не утихал дедуля. «Мальчик, как вас величать?» «Рад знакомству», — улыбнулся мой провожатый. «Зовите принцем». У меня зазвенел телефон, я посмотрела на экран. Меня разыскивала Елена Константиновна Филиппова, владелица агентства Элит Бэби. Я быстро шмыгнула в туалет и тихо соврала. «Простите?» — завершаю совещание в зуме. «Можно сегодня приехать?» «На моей работе вечно что-то случается», смущенно отозвалась Елена. О, постоянной клиентке няня заболела. Замена может выйти только завтра утром. Придется самой сейчас ехать. Очень перед вами неудобно, но давайте поговорим завтра, часиков в одиннадцать утра». «Хорошо», — согласилась я. Выйдя с туалета, поняла, что все переместились в столовую и тоже отправилась туда. «Маргарита испекла ватрушки», — похвастался Андрей Афанасьевич. «Гоша, поставь чайник». «Добрый вечер», — произнесла Маргарита Ильинична, входя в комнату. «Рада всех видеть. И... Мурзик, ну и ну!» Я вздрогнула. «У нас появился кот?» Принц вскочил. «Здрасте, Маргарита Ильинична! Не думал, что здесь вас увижу!» «Дружочек», — весело произнесла бабушка, — «после того, как ты завалил сессию?» «Вы знакомы?» — обомлела я. Фуникулер кивнул. Маргарита начала объяснять. «Женечка Мурзилкин — мой ученик». Это был последний раз, когда я согласилась вбивать в голову у недорослю математику. Отец Евгения — известный ученый, дед еще круче, один из создателей нашей атомной бомбы. Мама — великий физик-экспериментатор. Все работали на благо государства, всех Господь поцеловал. Жене досталась элитная генетика, но он решил пойти в театральный. «Значит, вы хорошо знаете родственников Евгения?» — улыбнулся Гоша. А Степан нам сказал, что к вилке пристал психически нестабильный мужчина. — сказал Кеша, — объявил себя принцем по имени Фуникулёр. У меня опять занервничал мобильный, я живо ретировалась в спальню. — Да, Елена Константиновна. — Все нервы вам истрепало, — вздохнула Филиппова. — Если не устали, давайте сейчас встретимся. — Хорошо, — согласилась я. Потом на цыпочках прокралась в прихожую, схватила сумку и ключи и убежала. Маргарита Ильинична знает Фуникулёра, ничего плохого ждать от него не следует. Да и оба брата тут. До агентства я доехала за полчаса, позвонила в дверь на первом этаже, она распахнулась. Простите, что задергала вас, начала извиняться владелица Элит Бэби. Все в порядке, успокоила я ее. Это работа? Пойдемте в кабинет, защебетала Филиппова. Сядем спокойно, отключим телефоны. В кабинете я опустилась в кресло. Расскажите про своего ребеночка. Мальчик, девочка. Двойня, вроде бы. «Вроде бы», — переспросила Елена. «А, поняла, вы в ожидании». «Нет», — возразила я. «Речь о давнем деле. Много лет назад вы работали с Пурановым Ефимом Григорьевичем. Никогда о нем не слышала», — быстро соврала хозяйка агентства. Я улыбнулась. «Елена Константиновна, перед вами детектив из частного агентства. Лицо женщины окаменело. Пуранов вам звонил, попросил не общаться со мной». «Вы подслушали разговор», — обомлела бывшая медсестра. Я не стала отвечать на вопрос, продолжила. «Давно-давно, в советские времена, Пуранов, тогда 30 согласился принять роды у Клавдии Гришиной, а вы ему помогали». Собеседница прижала ладони к груди. «Ефим — талантливый и ответственный доктор. Он никогда не брался за сложные случаи. На приём родов на квартире соглашался только после того, как убеждался, что у женщины все нормально». Если понимал, что есть поперечное прилегание, узнавал про сердечно-сосудистые неполадки, да масса всего, что способно сделать роды опасными, всегда говорил «вам необходимо лечь в стационар». И устраивал в наш род дом, не в районный, брал за свои услуги плату, но мы ее полностью отрабатывали. На этаже располагались небольшие одиночные палаты. Наших роженец укладывали там. Естественно, Ефим со всеми делился, с врачами, медсестрами. И все довольны были, и медики, и женщины. Почему вас вдруг заинтересовала Клавдия Гришина?